Глава 32. По дороге Арсений стал посвящать Гартера в результаты своего расследования. На мой взгляд, излишне откровенно. Стремление хвастаться и вызывать восхищение публики это были отрицательные черты моего друга. Я даже решил, когда мы остановимся в Давыме, сказать ему об этом. Я выяснил, что песнь Александра Сергеевича Пушкина "По дороге вранцовой" пропал гораздо раньше, чем это принято считать, в конце 90-х годов XIX века, разумеется. Подозревался у кражи один старьевщик, владелец мелочной лавки, которого потом убили и, кстати, убил ваш предок. «Это исключено», — вставил Джон. «Фифти-фифти», — и согласился с ним Арсений. «Мы встали на светофоре, и он, в ожидании разрешающего сигнала, похлопывал ладонями по рулю. Причем, неважно. Важно, что он обнаружил труп старьевщика, вызвал пожарных и, я делаю это допущение, нашел кольцо-перстень Пушкина. Я прав? Рядом с нами стояла темная «Мазда». Водитель, совсем ещё молодой парень, тоже ждал зелёного света и также проявлял нетерпение. Арсений посигналил ему и, показывая знаками, предложил гонку. Тот с радостью согласился. Мне показалось, что шансов у нас нет, потому что Шкода, на которой мы ехали, не гоночная машина. Но к следующему перекрёстку мы подлетели на полкорпуса раньше. Да, наконец сумел сказать Гарднер. Он стал хранителем кольца в течение не одного десятка лет. А почему он не отдал его обратно в музей, спасил я? чтобы его вновь не украли, тем более что в 1317 году новая власть была очень заинтересована в этом кольце. А не так Пушкиным увлекались, удивился я. Да, что вы это, поддержал меня Арсений. Прибая власть будет очень заинтересована, чтобы иметь это кольцо, загадочно произнёс Гарнер. И сегодняшнее не исключение. Арсений так внимательно стал рассматривать рыцаря мальтийского ордена, словно тот был в латах. Потом заговорил Продолжим нашу беседу. Гартнер-старший в начале 20 века строит дом, который в начале 21-го Волкова благополучно сжигает. У него рождается сын, которого называют Джон Джонович или Джонни. Кстати, Джон, а что за дурацкая и э, странная традиция? Почему мальчиков называют Джонами? Есть несколько версий, но, честно говоря, мне гораздо интереснее ваш рассказ. Я потрясен. По откину комплименты Арсении, стал настаивать и продолжил. в 1924 году наёмный убийца смертельно ранит Гарднера старшего, но тот успевает рассказать ему что очень важное своему сыну, вашему прадедушке. Затем убивают Гарднера младшего, а его жена с ребёнком, вашим дедушкой, бегут за границу. А обоих Гарднеров хоронят здесь, и кольцо бесследно исчезает. Может быть, он ему кольцо передал, предположил я. Нет, уверенно возразил Арсений. Если бы он сумел передать кольцо, то оно было бы где-нибудь в Европе, как и наш друг Джон. Так что кольцо тогда пропало. какое-то невезучее кольцо, пожал я плечами, всё время пропадает. Вы бесконечно правы, сказал Джон нам обоим. И Версия не потому, что всё так и было. Я лишь не понимаю, откуда вы могли всё это узнать? Из газет, откликнулся Арсений, и опроса свидетелей. И выводим, потому что кольцо это очень беспокойное, не может найти себе места или человека, добавил Арсений. То есть снова правы, абсолютно серьёзно произнёс Гарднер. Теперь ваша очередь, улыбнулся им Арсений. Почему вас так волнует этот перстень? Вы Пушкин ист? Я люблю Пушкина, но кольцо интересует меня не как талисман гения, а как очень важный элемент мирового порядка. Пятый, уточнил Строганов. Пятый? Э, скорее, восемнадцатый. Вот как? А какое место в этом мировом порядке занимаете вы, сеньор Джон? Готов вам всё рассказать, но буду искренним, меня очень волнует один вопрос. За что он платил Волкову? У меня совсем нет версий на этот счёт. Вы не поверите, Джон, радостно оттётил Емарсени за вашу голову. Не волнуйтесь, вашу долю мы вам отдадим. А в машине воцарилось напряжённое молчание. Похоже, Гарнер не оценил шутку Арсени. Рыцарь решил я успокоить его, вы же умный человек и фисиономист, похожий мы на пособника убийцу. Но он не успел ответить, мы подъехали к дому.